Глава четвёртая. Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу крокодильчик. Но Елена Ивановна составляла статью особенную. Скажу заранее, я любила ту даму, но спешу и спешу на курьерских, а говорится, Я любил её, как отец не более ни менее. Заключаю я так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать её в головку или в румяненькую щёчку, и хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь. Не отказался бы поцеловать её даже и в губки. И не то, что в губки, а в зубки. которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась, Иван Матвеевич называл её в ласкательных случаях своей милой нелепостью. Названия в высшей степени справедливые и характеристичные. Это была дама-конфетка и более ничего. Весьма совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеевичу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур. Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчёт обезьян, произвёл на меня приятнейшие впечатления. И перебирая в голове за утренней чашкой чая все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Иванне по дороге на службу. что впрочем обязан был сделать и в качестве домашнего друга. В крошечной комнатки перед спальней, в так называемую у них маленькой гостинной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике за маленьким чайным столиком в какой-то полувоздушной утренней распошоночке Сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как бы задумчивой. — Ах, это вы, Шалун! — встретила она меня с рассеянной улыбкой. — Садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну, что вы вчера делали? Были в маскараде? А разве вы были? Я ведь не езжу к тому же, посещал вчера нашего узника.